Слух о том, что с сеньоры что-то неладно, дошел и до гостиницы на противоположной стороне пьяца. Посетители рассказали об этом смуглому красавцу Марио и его серьезной трудолюбивой жене Габриэле. Может быть, стоит послать кого-нибудь за доторе? врач? Братья Габриэлы нахмурились, когда в В женщина испытывала недомогание, это чаще всего означало одно — она беременна. Та же мысль пришла в голову и Марио, однако он бесстрастно встретил взгляды родственников. — Этого не может быть, — сказал он, — ведь ей уже почти сорок. Но, тем не менее, все с нетерпением ждали доктора, надеясь, что после стаканчика другого самбука, которому Эскулап питал неодолимую слабость, из него можно будет хоть что-нибудь выудить. Причина ее нездоровья заключается в ее голове, — доверительно сообщил доктор. — Странная женщина. Физически она совершенно здорова, но, похоже, ее снедает великая печаль. Почему же в таком случае она не вернется туда, откуда приехала? Спросил старший из братьев Габриэллы, ставший главой семьи после смерти их отца. До него доходили странные, тревожащие слухи о его Шурине Марио и сеньоре, но он был уверен, что такого просто не может быть. Не столь же глуп этот мужчина, чтобы блудить буквально на пороге собственного дома. Жители городка замечали, как паникли. Плечи сеньоры и даже семейству Леоны ни разу не удалось вызвать на ее лице прежнюю светлую улыбку. Бедная сеньора. Она просто сидела у окна, устремив взгляд в никуда. Однажды ночью, когда семья уснула, Марио прокрался в ее дом. — Что с тобой случилось? Все говорят, что ты заболела и потихоньку сходишь с ума. Проговорил он, обняв лежавшую в постели сеньору и поправив на ней одеяло, которое она расшила названиями итальянских городов Флоренция, Неаполь, Милан, Венеция, Генуя. Все названия были вышиты разным цветом и украшены орнаментом из маленьких цветочков. Она говорила, что занимается этой кропотливой работой, для души и, делая стежок за стежком, думала о том, как ей повезло оказаться в этой стране и жить рядом с любимым человеком. Такое счастье выпадает не всякому. Однако этой ночью сеньора отнюдь не была похожа на самую счастливую женщину на свете. Она только тяжело вздохнула, и вместо того, чтобы повернуться и радостно поприветствовать, Марио продолжала лежать неподвижно. Его вопрос повис в воздухе. Сеньора. Он тоже называл ее так, подобно всем остальным жителям Аннунсаты, чтобы не навлечь на них обоих еще большие подозрения. «Дорогая, дорогая дорогая сеньора. «Сколько раз я просил тебя уехать домой, сколько раз говорил, что не будет тебе жизни здесь, в Аннунциате!» «Но ты настаивала на том, чтобы остаться?» «Говорила, что таково принятое тобой решение. Здешние люди начали привыкать к тебе, ты им стало нравиться. Мне сказали, что у тебя был врач. «Я не хочу, чтобы ты грустила. Расскажи мне, что случилось». «Ты знаешь, что случилось, — ответила она безжизненным голосом. — Нет, не знаю. Так что же?» «Ты спрашивал об этом у доктора. Я видела в окно, как он вошел в гостиницу, выйдя от меня. Он сказал тебе, что причина моей болезни в моей голове. Вот и все». «Но почему?» «Почему это произошло именно сейчас? Ведь ты живешь здесь так давно». «Раньше ты никого здесь не знала, даже не могла говорить по-итальянски. Если бы ты заболела головой в то время, это еще можно было бы понять. Но теперь, когда ты вот уже десять лет, как стала частью этого города?» «Одиннадцать, Марио. Скоро будет двенадцать. Пусть так, неважно. Я грущу, потому что думала, будто моя семья любит меня и скучает по мне». А теперь я поняла, что они всего лишь хотят сделать меня сиделкой при моей старой матери. Сеньора даже ни разу не повернула голову, чтобы посмотреть на Марио. Она лежала, словно мертвая, не отвечая на его прикосновения. Это удивляло мужчину. «Ты не хочешь, чтобы мы сейчас были вместе и испытали счастье, как раньше?» «Нет, Марио, только не сейчас». Большое тебе спасибо, но не сегодня. Он встал с постели, подошел к изголовью, чтобы заглянуть ей в лицо. Ему пришлось зажечь свечу, стоявшую в подсвечнике на тумбочке, потому что возле кровати сеньоры не было ночника. А она так и лежала, безучастная ко всему, с меловой белым лицом, с длинными рыжими волосами, разметавшимися по подушке, укрытой нелепым одеялом с названиями итальянских городов. Слова застряли у Марио в горле. Наконец он сумел выговорить. — Скоро ты сделаешь еще одно такое одеяло. Только на сей раз вышьешь на нем название сицилийских городов. Катания, Палермо, Чефалу, Агридженто. Она только вздохнула. Марио ушел не на шутку, обеспокоенный. Однако покрытые сплошным ковром цветов холмы в окрестностях Аннунциаты обладают целительной силой, и сеньора гуляла между ними, пока лицо ее снова не ожило. Иногда Леона давали ей в дорогу маленькую корзиночку с хлебом, сыром и оливками, а Габриэлла, жена Марио, лицо которой всегда оставалось каменным. Клала туда бутылочку марсалы, говоря при этом, что многие пьют это вино в лечебных целях. А как-то Леона даже пригласили сеньору на воскресный ужин и приготовили пасту под названием «Норма» из баклажанов с томатами. Знаешь, почему эта паста называется «Норма», сеньора? Нет, сеньора Леона, боюсь, что не знаю. Она также совершенно как опера Норма Беллини, который, конечно же, был сицилийцем, с гордостью добавила сеньора. Хозяйка дома похлопала ее по руке. — Эта иностранка так много знает об их родине, об их городе. Разве это может кому-то не нравиться? Паола и Джанна, державшие маленькую посудную лавку, Специально для нее изготовили глиняный кувшин, написали на нем сеньора Дирланда, сеньора из Ирландии, и прикрыли его кусочком киси, обшитой по краям бисером. Вода в нем будет оставаться свежей на протяжении всей ночи, а жарким летом в нее не попадет ни пыль, ни мухи. Люди приходили и выполняли нехитрую работу, которую раньше делала сеньора, Заботьтесь о своих домовладельцах, поэтому она могла не беспокоиться о том, что они поднимут квартирную плату. И окруженная этой искренней любовью и дружеской поддержкой, сеньора пошла на поправку. К ней вернулись прежние силы. Теперь она знала, пусть она не нужна дома в Дублине, но здесь ее любят». А из дома писали все чаще. Родственники интересовались ее планами на ближайшее будущее. Она отвечала мечтательно, описывала свою жизнь в анонсате, о том, как нуждаются в ее помощи старики, живущие этажом выше. В своих письмах сеньора рассказывала родственникам также о супругах Леоны, которые часто и громко ссорятся, о том, что теперь она каждое воскресенье ходит к ним ужинать хотя бы для того, чтобы в пылу очередной перебранки они не прикончили друг друга. Она писала о гостинице «Марио», о том, насколько аннунсата зависит от туристов, и как весь город буквально из кожи вон лезет, чтобы с каждым годом их было все больше. «Сама она», — писала сеньора, — «тоже работает с туристами, водит их на экскурсии». А недавно нашла чудесное место, что-то вроде небольшого плато, с которого открывается живописный вид на долину, и ее осенила великолепная идея. Младший брат Марио непременно должен открыть там кафе. Плато называется «Виста дель Монте». По-английски это будет «Маунтенвью», то есть «вид на горы». Но на итальянском звучит гораздо красивее, правда? Нора выражала сочувствие отцу, который в последнее время все больше времени проводил в больнице. Молодцы, что продали ферму и переехали в Дублин. И матери, которая, как писали ее сестры, с трудом привыкает к городской квартире. Родственники настойчиво намекали ей, что там имеется вторая спальня, но сеньора игнорировала эту информацию. Она лишь выражала удивление тем, как скверно работает почтовая служба, ведь она регулярно писала домой с 1969 года, а сейчас на дворе уже 80-е, но она так и не получила ни одного письма от матери с отцом. Этому может быть только одно объяснение. Почтовики наверняка потеряли адресованные ей письма. Бренда в своем письме хвалила избранную сеньорой тактику. «Молодец, девочка!» — писала она. «Так держать! Ты вконец запудрила им мозги! Уверена, не позже, чем через месяц, ты получишь письмо от своей мамочки. Но не сдавайся! Стой на своем! Ни в коем случае не возвращайся домой из-за нее! Она бы тебе ни почем не написала, если бы ее не вынудили обстоятельства!» Письмо от матери вправду пришло при виде родного почерка сердце сеньора словно тисками сдавило. Несмотря на прошедшие годы, она не забыла его, хотя и понимала, что каждое слово этого письма написано под диктовку Риты и Хелен. Осторожно коснувшись темы о том, почему она целых двенадцать лет не писала дочке, оказавшейся За три девять земель мать объяснила это чересчур строгими моральными принципами отца. Прочитав эту фразу, сеньора едва заметно улыбнулась. Даже если бы мама тысячу лет сидела, уставившись на лист бумаги, она все равно ни за что не додумалась бы до такой красивой фразы. Последний абзац письма гласил. «Пожалуйста, возвращайся домой, Нора. Приезжай и оставайся с нами. Мы не будем вмешиваться в твою жизнь, но ты нужна нам, иначе мы не просили бы тебя об этом». «Иначе ты и не написала бы», — подумала сеньора, подивившись тому, что больше не испытывает горечи. «Все это теперь позади». Помогло письмо Бренды в котором подруга написала, что родственники не в грош не ставят нору как человека, а рассматривают ее лишь в качестве няньки, которая возьмет на себя заботу о состарившихся, но по-прежнему упрямых и твердолобых родителях. В своем нынешнем мирном житье она могла позволить себе сочувствие к ним. По сравнению с тем, что было у нее в жизни, у них не было вообще ничего. Она написала ответное письмо, в деликатной форме сообщив, что не может приехать. Если они читали ее предыдущие письма, то знают, насколько она нужна сегодня в аннунсате. Конечно, если бы они сообщили ей, что нуждаются в ней и хотят ее возвращения в семью раньше. Она строила бы свои планы на будущее иначе чтобы не привязываться так сильно к этому чудесному и мирному городку. Но откуда ей было тогда знать, что ее позовут? Поэтому она надеется, что семья поймет ее. Снова долгой чередой потянулись годы. В рыжей шевелюре сеньоры появились первые серебряные пряди, но в отличие от окружавших ее черноволосых женщин, она от этого не выглядела старше. Казалось, что ее волосы всего лишь выгорели на солнце. Габриэла, которая все так же восседала за конторкой гостиницы, сделалась теперь настоящей Матроной. Лицо ее округлилось и отяжелело. Глаза, взгляд которых много лет при виде сеньора вспыхивал жгучей ревностью, превратились в бусинки. Ее сыновья выросли и вышли из повиновения. Наверное, постарел и Марио, но сеньора этого не замечала. Теперь он приходил в ее комнату гораздо реже, и в основном только для того, чтобы полежать рядом, обняв ее рукой. Сеньора вышла на покрывали название еще нескольких городков, которые ей нравились. — Не стоило тебе помещать Джордини-Наксос рядом с большими городами, ведь он такой крошечный, — сказал Марио. «Нет, я не согласна. Когда я была в Таурмине, я заехал туда на автобусе. Очень милое местечко. У него своя атмосфера, свой характер, и там очень много туристов. Нет-нет, оно достойно быть увековеченным на моем покрывале». А иногда Марио тяжко вздыхал, изнывая под непосильным бременем жизненных невзгод, и делился с ней своими тревогами. Его второй сын совершенно отбился от рук. «Свои двадцать лет собрался ехать в Нью-Йорк. Ничего хорошего из этого не выйдет. Он слишком молод и наверняка свяжется с плохой компанией». «Да он и здесь общается совсем не с теми, с кем нужно. Возможно, оказавшись в Нью-Йорке, он, наоборот, оробеет, будет чувствовать себя не так уверенно, и это убережет его от неосторожных поступков» утешала его сеньора. — Лучше отпусти сына и благослови, потому что он все равно уедет. — Ты очень, очень мудрая сеньора, — сказал Марио и положил голову ей на плечо. Ее глаза были широко открыты. Она смотрела в темный потолок и вспоминала давно минувшие дни, когда в этой же комнате Марио, Называл ее дурой, самой глупой женщиной на свете из-за того, что она последовала за ним сюда, где у нее не может быть будущего. А пролетевшие годы повернули все иначе, и она оказалась мудрой, как странно устроен мир. А потом забеременела дочь Марио и Габриэллы. Парень, обрюхативший ее, был совсем не тем, кого родители хотели бы видеть в качестве мужа своей дочери. Деревенщина, который мыл кастрюли на кухне их гостиницы. Марио пришел в комнату сеньора и плакал. Его дочка, его девочка, она ведь совсем еще ребенок. Какой позор, какое бесчестие! На дворе 1994 год, — сказал ему сеньора. Даже в Ирландии такое уже давно не считается позором и бесчестьем. Теперь иные времена, и с этим нужно мириться. Может, парень сможет работать в кафе Виста Дель Монте, расширит его, а там, глядишь, и собственное заведение откроет. Настал день, когда сеньоре исполнилось пятьдесят, но она не сказала об этом Марио вообще никому. Она подарила себе маленькую подушечку, на которой вышло Бон комплянно». С днем рождения!» Потрогала ее пальцем и сказала самой себе, «А может, я все-таки не такая сумасшедшая, какой считала себя все эти годы?» Из своего окна она наблюдала, как Мария, дочь Марио, выходит замуж за парня, который работал на кухне. Точно так же много лет назад она смотрела из этого окна на свадьбу Марио и Габриэллы. Колокола в церкви были все те же, и звон их все так же разносился над склонами гор. Надо же! Она разменяла шестой десяток, и при этом не чувствовала себя ни на один день старше, чем тогда, когда приехала сюда. С тех пор она ни на секунду ни о чем не пожалела, много ли найдется на свете людей, которые могут сказать то же самое. И, конечно же, Ее предсказания сбылись. В лице мужа Марии в Вистадельмонте появился работник, не разгибавший спину круглые сутки. А люди, если и посплетничали на эту тему, то всего несколько дней. А сын Марио, тот самый Неслух, уехал в Нью-Йорк, и, судя по редким весточкам, которые приходили из-за океана, парень был чистое золото. Он работал в закусочной своего двоюродного брата и каждую неделю откладывал деньги, чтобы, вернувшись на Сицилию, открыть собственное дело. По ночам окно в комнате сеньоры, то, что выходило на площадь, всегда было слегка приоткрыто, поэтому она первой услышала тревожные звуки. Захлопали дверцы машин, из них повыскакивали братья Габриэлы, теперь уже раздобревшие мужчины среднего возраста, Она слышала, как они барабанят в дверь, пытаясь разбудить до Сеньора стояла в тени штор и наблюдала. Случилось какое-то несчастье? Это было ясно. Она изо всех сил вглядывалась в темноту. Господи, только бы ничего не стряслось с их детьми. На эту семью и так обрушилось слишком много испытаний. А потом увидела на пороге гостиницы монументальную фигуру Габриэлы. В ночной рубашке и шале, накинутой на плечи, женщина закрыла лицо руками, и небо словно разорвалось от ее крика. «Марио! Марио!» Звук взлетал в горы, а затем падал в долину. Он ворвался и в спальню сеньоры и заморозил ее сердце. Мужчины вытаскивали из машины безжизненное тело. Сеньора не знала, как долго, словно окаменев, стояла она у окна. Но потом, когда залитая лунным светом площадь наполнилась родственниками, соседями и друзьями Марио, она обнаружила, что находится среди них, а по ее щекам неудержимо катятся слезы. Она увидела его лицо, израненное, залитое кровью. Марио возвращался домой, из близлежащей деревни, и на повороте не справился с управлением. Машина перевернулась не один раз. Сеньора знала, что обязана прикоснуться к его лицу. В мире не будет покоя, если она не дотронется до него, не поцелует, как это делали его сестры, дети и жена. Она двинулась по направлению к нему, не замечая никого вокруг себя, забыв про долгие годы, Когда им приходилось стоиться от посторонних взглядов. Уже оказавшись рядом, она почувствовала прикосновение чужих рук, и чьи-то тела оттерли ее назад. Сеньора Леоне, ее друзья-гончары, Паола и Джанна. И потом она будет думать об этом с удивлением двое из братьев Габриэлы отодвинули ее назад. Увели! Чтобы аннунцата не видела ее откровенного горя, чтобы в памяти города не отложилось еще одно воспоминание о ночи, когда сеньора Ирландесе сломалась и на виду у всех призналась в своей любви, к женатому мужчине, хозяину гостиницы. Ту ночь сеньора провела в домах, в которых не бывало никогда прежде. Люди поили ее крепким бренди и гладили ее руку. Она слышала, как за стенами этих домов раздаются плач и бормотание молитв. Иногда она вставала, чтобы пойти туда и занять место возле тела, но каждый раз чьи-то руки мягко усаживали ее обратно. В день похорон бледно и спокойно она сидела у своего окна, Когда гроб вынесли из гостиницы и понесли через площадь к церкви, украшенной фресками и изразцами, ее голова склонилась. Колокола издавали монотонный, траурный звон. Никто не посмотрел на ее окно. Никто не увидел слез, что текли по ее щекам и падали на вышивку, лежавшую на коленях. А после этого все решили, что теперь она должна уехать. Пришло время возвратиться домой. Мало-помалу это дошло и до нее самой. сеньора Леона сказала, «Прежде чем ты соберешься в дорогу, мы с тобой обязательно съездим в мой родной Тропани, и ты увидишь процессию, которую устраивают там каждый год на Страстную неделю. Когда вернешься в Ирландию, будешь рассказывать об этом своим друзьям». А Паола и Джанна подарили ей блюдо, которое сделали специально к ее отъезду. «Вернувшись домой, ты сможешь класть в него фрукты, выращенные в Ирландии, и оно будет напоминать тебе о жизни в аннунциате. Они, похоже, искренне верили в то, что именно так она и поступит. Но у сеньоры не было дома, куда она могла бы вернуться. Она вообще не хотела сниматься с насиженного места. Ей шел уже шестой десяток, а приехала сюда она двадцатилетней. Здесь она и умрет. Настанет день, когда церковный колокол зазвонит, и на ее похоронах. Деньги, на которые уже давно были отложены и хранились в маленькой резной деревянной шкатулке и она не обращала внимания на намеки, которые день ото дня становились все более откровенными, не замечала, что у каждого на языке вертится совет поскорее убираться во свояси. Так и шло, пока к ней не явилась Габриэлла. Одетая в черное траурное платье, она пересекла площадь, лицо у нее выглядело постаревшим, в изброздивших его морщинах залегли скорбь и горе, Раньше она никогда не бывала у сеньоры. Женщина решительно постучала в дверь, словно была уверена, что ее ждут. Сеньора засуетилась, желая проявить максимум гостеприимства, предложила ей фруктовый сок, воду, поставила на стол вазочку с бисквитами, а затем села и стала ждать. Габриэла обошла обе крохотные комнатки, потрогала одеяло с искусно вышитыми названиями городов просто замечательно сеньор сказала она вы слишком добры ко мне сеньора габриэлла затем наступило долгое молчание